«Марс», – прочитал он на подлетевшем к нему обрывке черной фольги, ниже и чуть помельче, «все будет в шоколаде». Подняв глаза к потолку, он увидел большой белый ком из двух крепко обнявшихся женских тел. «Джи помогите дотащить Ника до лаборатории!» Ресницы дернулись, приоткрылись чуть-чуть, и пара глаз холодно уставилась на него. «Зачем?» – чуть слышно спросили глупо. Это был даже не вопрос. В нем заключался уже ответ и не только на этот, но и на все возможные в будущем вопросы. «Действительно, зачем?» – спросил себя Ван и, отпустив свою ношу, поплелся к себе в каюту. Пустота пожирала его мозг, а остатки чувств замерзшими червями застывали на дне души. Все, что оставалось, так это сгусток воли, копошившийся где-то на периферии сознания и требовательно вызывавший констинкту самосохранения. — Это нужно прекратить, — стучало в голове. Непослушными пальцами Ван достал инъектор и вдавил истрем в свое бедро. Волна тепла толкнулась в сердце и растеклась по всему телу. Бойко застучало в висках. Нужно было спешить. Времени оставалось немного. Ван освободился от пут магнитных ботинок и, толкаясь от стен, как будто плыл под водой, устремился в рубку. «Центральный компьютер», — твердым, нетерпящим возражением голосом произнес он, — говорит доктор Ван. «Да, доктор Ван. Протокол 6.1. Все атаки на экипаж со стороны враждебного разума. Я принимаю командование кораблем на себя». «Тишина. Да, капитан Ван». Все системы работают нормально. Через 300 секунд будет включен в автоматическом режиме электромагнитный ускоритель. Рекомендую всем членам экипажа занять места в компенсационных капсулах. Изменение курса. Разворот на 180 градусов. Летим на землю. Невозможно выполнить команду, капитан. Как невозможно? Ты тупая груда железа. Ты должна выполнять мои команды. Этот маневр не предусмотрен программой. Секунды на мониторе катастрофически таяли, растворяя остатки надежды. Ван, как завороженный, смотрел на расплывающиеся цифры, не в силах остановить их, сумасшедший бег. С огромным усилием он оторвал свой взгляд и посмотрел в боковой иллюминатор. Юпитер плавно проплывал мимо. «Изменение курса, курс на Юпитер!», — в порыве отчаянно вскричал он, — «И можешь включать свой чертов ускоритель!». Компьютер молчал. В звенящей тишине на циферблате таяли последние секунды. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Корабль ожил и рванулся вперед, откинув ванна в пилотское кресло. Ремни безопасности автоматически застегнулись на груди. Светящиеся точки звезд превратились в запятые. Окольцованный Сатурн проплыл мимо исчез. Крик невыносимой болью застрял в горле. Истончившаяся от невыносимого расстояния пуповина, соединяющего с далеким родным миром, не выдержав напряжения, оборвалась. Пустота в глазах сгустилась до бессмысленности блеска стекла. Зрачки уже не выражали ни боли, ни страдания, только отблеск безмерной тоски. Гримаса ужаса сбежала с лица, и лишь губы изредка разлипались в монотонном, никому не слышном шепоте. Состояние здоровья членов экипажа продолжали фиксировать датчики. Послушные им роботы-няньки пополняли тела, необходимые для их жизнедеятельности водой и синтетической пищей. А корабль уносил их вдаль от сгустка жизни с давно позабытым именем «Земля».